Александр Голодный Ярче тысячи солнц Пролог Память Сверхъестественный дар Всевышнего, Во многом определяющий саму суть человека. Но так иногда хочется забыть то, Что заставляет истекать болью сердце, То, что невозможно вернуть и изменить. Я пришел в этот мир, покинув тело военного инженера, вселившийся в оболочку замученного опытами и выброшенного умирать на свалку молодого парня. Стертый, дохляк, зомбак. Вот с чего пришлось начинать. Опыт прошлой жизни, упорство, помощь друга, братишки-солдата сначала подняли над общей массой заключенных, а потом позволили войти в правящую верхушку свалки тюрьмы. Странный мир и страшный. Англия здесь довела до совершенства колониальную политику, поэтому нет государств и стран, есть одна колониальная империя. Технические знания даются лишь избранным, а каждый человек носит в себе чип радиометки, определяющий его жизнь. Моя жизнь не планировалась. Согласно Чипу, я мертв. Сумев бежать, чудом обосновался под чужой личиной в доме, как оказалось, известнейшего предателя бывшей России, покойного, к счастью, знакомство с его дочерью Еленой и внучкой Кэт, демонстрация инженерных талантов первоклассной советской школы, создание легенды. В жизни появилась новая женщина, Марджи, занимающая весьма высокий пост, начальница, ставшая очень близкой к тому моменту Елены. Полученный в награду за смерть паранормальный дар позволил навсегда войти и в ее жизнь. Нелегал в квадрате, скрывающий истинное лицо и даже фальшивую личину, я не избежал ошибок и захвата. На открывшаяся устойчивость к действию допросной химии и продуманные действия Марджи кардинально изменили ситуацию, заставив организатора охоты, командира военной базы, принять меня на службу. Параллельно изменился и статус в радиометке РФИТ, не просто мертвый, а проходящий службу в подразделении военной контрразведки «Мертвец». — Есть что-то символичное в этой издевке судьбы, не правда ли?